Джек нашел напарника в столовой. Возвращаться в комнату Женька не стал, отправился прямиком на завтрак. При виде киборга Эльвира презрительно фыркнула, неспешно восстала из-за стола и уплыла за раздаточную стойку. Женька остался сидеть, делая вид, что не понимает, в чем проблема, и вообще он серьезный взрослый мужчина, свободный от всяких обязательств. На столе перед ним стояли два подноса с тарелками, один опустошенный, второй лесник уже дорабатывал. Под столом упоённо хлебала из тазика мотя. Джек выразительно потянул носом, но Женька бунтарски соскрёб с тарелки остатки серой комковатой каши, отправил в рот, запил чаем и невинно поинтересовался. «Что?» Последний глоток стал последней каплей. «То!» Киборг демонстративно остался стоять. «Ты разве не понимаешь? Она кормит вас мне назло!» «Огул! А мы назло тебя едим!» Сыто и благодушно усмехнулся лесник. «Что нам теперь, с голоду помирать из-за вашей кулинарной виндетты?» «Мог хотя бы не подлизываться к ней». «Я не подлизывался, а всего лишь попросил добавки». «Неудивительно, что она приняла тебя за киборга». «Киборга?» — лесник выразительно подергал себя за рукав. «Из меня ты сделал. Помнишь, как ты обижался, что я тебя за человека не держу? Ну так считай, что твое желание сбылось». И мы поменялись телами, как в фантастике. «А может, лучше куртками поменяемся?» — заискивающе предложил Джек. «Здешние киборги подозрительно косились и на него. Разумный Декс, а без эмблемы. Может, он против ОЗК? Во время того чаепития мы успели рассказать гостям, что бывает и такое. В центре работало довольно много бывших сотрудников Декс Компани». Акира Гибульская лично приложила руку к созданию бракованного процессора, и некоторые киборги полагали, что детище Волкова только накинуло овечью шкурку, но клыки под ней остались те же. Еще чего? Женька демонстративно застегнул молнию под самое горло. Думаешь, мне слабо сходить к Мэй за еще одной наклейкой? Неубедительно заявил Джек. И вообще, мы скоро отсюда улетим. Ага. Жень, это твое ага уже больше ёбто бесит. «Ну, ёпт!» — с усмешкой развёл руками лесник. «А на Эльвиру зря ты так. Очень приятная женщина, отзывчивая. Сама ко мне подсела и расспрашивала, не обижаешь ли ты меня». Женька хотел усмехнуться, но вместо этого громко рыгнул. Лицо у него стало озадаченное и даже малость раскаивающееся, но он твёрдо закончил. «А что готовить не умеет, так у каждого свои недостатки». «А какие же были у Аллы?» — саркастично поинтересовался Джек. «С Алой у нас ничего не было». «Вот именно. А почему?» «Потому что не твое дело», — огрызнулся лесник, не желая признавать, что удар попал в цель, причем ниже пояса. «У нее работа, ординатура, а сейчас вообще годовой контракт в крутом столичном медцентре. Она, может, там потом и останется». «Конечно, останется. Если кое-кто не будет писать ей почаще». «Слушай, ну чего ты привязался?» — не выдержал Женька. «Иди свою личную жизнь устраивай. Вон тут сколько симпатичных киборгов. Та же Трикси!» «Она занята, я уже спросил». Так непринужденно отмахнулся киборг, словно речь шла о каких-то хозяйственных вопросах. Женька смущенно и чего греха таить, завистливо кашляну. «Ну, спроси еще кого-нибудь». Джек безнадежно хлопнул себя по лбу и направился к очереди на раздачу. «Что, голод все-таки не тетка?» Едко крикнул напарник ему вслед. «Нет, но дегустация поможет мне понять, какими таблетками тебя потом лечить». Баню начали строить после обеда, когда голова болела уже не только у Киры, а у половины обитателей замка. С тяжелого рока корабельный диджей перешел на легкий относительно, после него внезапно на классику. Видимо, в расчете, что злостные должники ненавидят ее так же, как он. А затем, окончательно расчувствовавшись, на блатной шансон, И мерзлую землю киборги долбили, подбежали два товарища с инопланетной зоны, с полагающимися жабами позорными и кибермусорами которые ни за что, ни про что форматнули пацанчика бластером и, кажется, съели. На этом месте Кира так глубоко заткнула уши пальцами, что они почти соприкоснулись и отправилась в мастерскую. Мастерская не зря находилась на максимальном удалении от столовой в торце другого крыла коридора запах гарри едкой химической словно кто то развел костер из пластика и резины начал ощущаться задолго до да вроде бы герметично закрывающейся двери а потом кира ее открыла и матери по почте электронной пришло отвертухая письмецо радостно загромыхало в правом ухе но зажать нос было важнее К склонившемуся над верстаком киборгу не мешали ни звук ни запах Лишь внезапный визит главы ОЗК, заставивший Ию нахмуриться, впрочем, так она радовалась всем, вторгающимся в ее вотчину, вот только Киру нельзя было выставить. Глава ОЗК обошла вокруг верстака, пытаясь найти наименее вонючее место, дым от плазменной резки худо-бедно тянулся к вентиляции. Как дела, Ия? Кира честно старалась не орать, киборг и так ее услышит, но голос все равно получился странный, дерганый. Киборг зыркнула на главу ОЗК еще неодобрительнее. «Работаю, разве не видно? Делаю заказанный вами мюонный радиограф для поиска пустот в стенах. И нет, быстрее не могу. И когда точно будет готова, не скажу. И вообще, не смотрите под руку, а то ведь она и дрогнуть может». В других обстоятельствах Кира поспешила бы ретироваться, на всякий случай не поворачиваясь к киборгу спиной. и приживалась в языка долго и трудно, несколько раз сбегала, отказывалась разговаривать, вообще контактировать с людьми. Все общение шло через Реми и Трикси. Она даже имя не желала себе выбирать, полагая, что оно нужно только людям для удобства отдачи приказов. К тому же человеческие имена повторяются, а идентификационный номер киборга уникален. При последнем побеге Ия оставила за собой цепочку из сломанной техники, чтобы устроить суматоху и задержать погоню. Глава Озака психанула и наорала на пойманную беглянку. «Хорошо, уговорила, проваливай к такой-то матери, только сперва почини испорченное, потому что я не желаю, чтобы мои подопечные мерзли и голодали из-за одной дуры». Ия починила. И осталось. Обе стороны тщательно оберегали хрупкое перемирие. Но сейчас главу ОЗК привело в мастерскую отнюдь не нетерпение или праздное любопытство. Пятисекундная пауза между песнями только казалась благословенной. После нее тюремный фольклор обрушился на замок с удвоенной силой. «Я в репликаторе мотал свой первый срок!» Кира поспешно сунула пальцы обратно в уши и даже прищурилась, но это мало помогло. «Звук слишком громкий!» — прорала она самое развернутое и исчерпывающее объяснение своего визита, на которое в данный момент была способна. «Да», — согласилась Ия, продолжая сосредоточенно, как художник стилусом, водить резаком по листу углепластика, рисуя будущую деталь корпуса. «С ним можно что-то сделать!» «Для устранения звука необходимо ликвидировать его источник», — равнодушно сообщила киборг рекомендуется использовать электромагнитную волну высокой мощности. «Хлебал центаврианскую баланду, из ложки выгрызая вибронож. надрывался певец и барабанные перепонки. «А без ликвидации? Просто как-нибудь его приглушить!» Ведь волна не выбирает, что именно отключать. А если на корабле выйдет из строя система жизнеобеспечения или, хуже того, медотсек с пациентом в реанимационном модуле? Это будет беда куда серьезнее акустической. «Перекрыть звуком большей мощности», по-прежнему безэмоционально уточнила Ие. Представить еще более мощный звук Кира не смогла при всем старании. Замок и от этого содрогался. Рэмми предположил, что на корабле установлен шуарский «патент страх беги весь на горук», то бишь акустический отпугиватель живности с посадочной площадки. Сомнительно удобная штука даже при ее использовании по прямому назначению, ведь часть звука проникает и в корабль, но у того изоляция намного лучше. И отпугиватель включают обычно на пять минут, а не часов. «Закрылись все его четыре глаза, а щупальца обвисли, как трава, и на бетон холодный космодрома упала расписная голова», — давил слезу певец. Крайне успешно, Кире безумно хотелось поплакать, но позволить себе такую роскошь глава ОЗК не могла. «Нет, создать какой-нибудь, экран, который будет его поглощать». «Да, это допустимый вариант», — подтвердила Киборг. Кира выжидательно потопталась на месте, но Ие в упор не понимала намеков. Или игнорировала их, потому что доделать почти готовую игрушку было интереснее. «Ие, займись этим, пожалуйста». «Предыдущее задание приоритетнее», — огрызнулась киборг, подтверждая вторую догадку Киры. «Говорит ты, парнишечка, дерзкий, да я всех вас в реактор имел!» Вариант с электромагнитной волной потихоньку переставал казаться Кире таким уж бесчеловечным. «Уже нет! Из-за этой какофонии у нас вся работа встала!» «Данные неверны!» «Снижение общей работоспособности, приписанных к центру объектов, не превышает семи с половиной процентов», — упрямо возразила Ия. «Так то общий, а я имею в виду людей». Киборг злорадно промолчала. Певец, увы, нет. «Под зеленым шатром миротворца, где на ветках сосаки поют, подарила ему мама Шеба двухметровый последний приют». «Ия, нам очень нужен этот щит». Кира глубоко вздохнула и пошла в банк «У меня осталась еще одна шоколадка! Последняя!» И я, наконец, выключила резак. Долго, по меркам киборга, аж три секунды смотрела на начальницу сквозь редеющий дым, а потом очень нехотя процедила. «Приоритет изменен». Во дворе, как ни странно, музыка лупила по ушам меньше. На просторе звук разлетался и рассеивался, а в замке обезумевший мухой бился о каменные стены. Стекла опасно вибрировали ему в такт. Женька ходил на лыжах с года, на Эдеме без этого навыка никак. Джек за две зимы тоже приноровился, но после снегопада пробираться по не слежавшейся топкой целине было тяжело. Сильно не разгонишься. Киборг, впрочем, все равно попытался и даже сумел заложить кривой вираж, обгоняя напарника, и сам чуть не упал и Женьку с шага сбил. «Не дури!» — привычно цыкнул на него лесник. «Ты комнату хорошо закрыл? Мотя не выскочит?» Джек замялся, но врать не стал. «Я ее нарочно выпустил, чтобы она от скуки чего не натворила. Да там все равно уйма собак бегает. Одной больше, одной меньше». В кипучем стаде коржей мог затеряться даже медведь средних размеров, Однако Женькины мысли пошли по другому пути. «Если она сожрет собаку, нам крышка. Ты же ее хорошо покормил», — ядовито напомнил Джек. «К тому же мы только за вениками и обратно. За час-другой обернемся». Лесник нервно оглянулся на замок, но лес был уже ближе. «Ладно, пошли дальше», — нехотя согласился он. «Но если что, отвечать будешь ты, хозяин». Теперь оглянулся киборг. Замковый подвал превратился в звукоубежище, куда первыми удрали собаки, а затем большая часть сотрудников людей. Удрали бы все, но тогда туда и киборгов пришлось бы загонять, чтобы не бросать без присмотра. Бухгалтерия и юр отдел с переносными терминалами расселись по ступенькам лестницы, как куры по жордочкам в курятнике, и сосредоточенно квахтали, откладывая документ за документом. Сергей Петрович стойко нес вахту в опустевшем кабинете, периодически проверяя, не бросил ли вахту Константин. Мы из Збышек устроились на раскладных стульчиках возле входа в хранилище криокамер. Оба старательно делали вид, что тут даже уютнее, чем в кабинете. Тайри с Алланом быстро надоело бегать в столовую по просьбам сотрудников, и они притащили массивную кофемашину целиком. Их отругали, но назад нести не заставили. Из собак в наземной части замка остались только агат, обречённо бродящий за хозяином, да чипс со здоровенной говяжьей костью, давно обглоданной и уже пованивающей. Её по очереди мусолили все коржи, но только чипс додумался отнести в укромное местечко и посадить, чтобы из неё выросла чудесная новая корова. Увы, старинный мрамор копался плохо». Горшок с любимой драценой Реми хорошо, но недолго, и процесс был прерван почтительным пинком под зад. В конце концов, коржу удалось найти идеальную грядку. Отодранный угол ковровой дорожки, которому пришлось немного помочь, отодраться, как вдруг откуда ни возьмись появилась-то наглая лохматая свинья, Соперники поперетягивали кость, вернее, Чипс отважно на ней поболтался, не разжимая челюстей и брыкаясь короткими крепкими лапками, пока проходящая мимо Кира не отобрала саженец и со словами «фу, гадость какая!» выкинула в ближайший утилизатор. Чипс долго обнюхивал искрёб защелкнутую дверцу, потом сел, облизнулся и зевнул, издав разочарованный скулящий звук. Свинья солидарно хрюкнула «Если эту еду уже не вернуть, Надо поискать что-нибудь другое. Возле кабинета Киру поджидала заплаканная Лилечка, младший помощник бухгалтера, взятая на испытательный срок. Испытывала она по большей части терпение Сергея Петровича, ибо была феноменально бестолковой, но милой и старательной девушкой, на которую трудно ругаться как, впрочем, и бессмысленно. «Вот посмотрите на эту xx икс потетично патетично потребовал главбух, и Лилечка с готовностью залилась свежими слезами. «Зачем?» — устало проорала Кира, чувствуя, что начинает сипнуть. Сергей Петрович с довольным видом поправил единственные на весь замок шумоподавляющие наушники, показывая, что они прекрасно работают, но он, как любой киборг, умеет читать по губам. Все попытки выцеганить у него наушники под предлогом того, что киборгу они вообще не нужны, разбились, а непоколебимое. Они экономят мощность моего процессора для куда более важных дел. Я поручил ей разослать ваше письмо к благотворителям. И знаете, что она сделала? Кира не знала и знать не хотела, но пришлось. «Проявила инициативу», — обвинительно продолжил Сергей Петрович. «Помните того странного мецената с котиками». Вот и Лилечка о нем вспомнила, хотя у нас нет его адреса, только номер счета, с которого поступают пожертвования. Поэтому она отправила ему денежный перевод в одну единицу со своего личного счета, скопировав письмо в окошко для комментария. А потом еще прибежала ко мне хвастаться, какая она умница. Обычно глава ОЗК старалась сперва донести до подчиненного глубину его проступка, чтобы тот сам устудился и заплакал, но Лилечка уже рыдала. А у Киры не было сил ни ругать ее, ни утешать. «Замечательно!» — обреченно пробормотала она в пустоту. «Теперь у нас наверняка появятся деньги и еще несколько трупов. Наисвежайших!» Лилечка зафонтанировала, как мечта средневекового алхимика, торгующего девичьей слезой. «Да, я тоже так считаю. Переводить ее на основную ставку еще рано», — подхватил Сергей Петрович. «И, разумеется, возмещать ей эту единицу бухгалтерия не станет. Что вы сказали?» Кира повторила и заодно показала. «Что?» — потрясенный главбух приподнял один наушник, но глава ОЗК уже заскочила в кабинет, захлопнула дверь, прижалась к ней спиной и поняла, что оказалась в клетке с еще более ужасным монстром. Лицо Рами, заранее выражавшее сочувствие и всяческую поддержку, пугало сильнее, чем если бы киборг наставил на начальницу плазмомет. Вспомнить о чём-то крайне важном и выскочить обратно Кира не успела. афшурская делегация прибыла на орбиту и просит разрешения на посадку», — неумолимо доложил секретарь. «Уже?» — охнула глава ОЗК. «Они же только завтра должны были прилететь». «Завтра — это с учётом нашей таможни», — пояснил Реми. «Но, похоже, корабль «Ксеносов» она учесть не осмелилась». «В межрасовом содружестве Афшуры пользуются большим влиянием». «Черт!» — не сдержалась Кира. «Черт, черт, черт! Да чтоб вы все провалились! Когда же это закончится?» Глава ОЗК в сердцах саданула кулаком по двери, со стоном потерла ушибленную руку, а бок перевела взгляд на секретаря, стоически пережидающего ее вспышку, и опомнилась. «Извини, Рэми, я имела в виду не киборгов, а Афшуров. «Чёртовы торгаши! Только их нам сейчас не хватало! Нашли момент!» «Всё нормально!» «Я так и понял», — заверил её секретарь. «Вы можете повторить это слово ещё два раза?» «Почему именно два?» — удивилась Кира. «Офшуры известили нас, что делегатов будет шестеро!» «Чёрт!» Шестое ругательство глава ОЗК волевым усилием приберегла на потом, не сомневаясь, что оно ей ещё очень и очень пригодится. На опушке снега было еще больше. Наметенные ветром сугробы плавно переходили в заснеженный подрост. «Смотри», — указал Джек, — «похоже на эдемскую березу. Если бы та была кустарником, такие же листики и ветки тонкие, гибкие». «Скорее на омлох», — не согласился Женька. «Тоже листву на зиму не сбрасывает. Как там его?» «Шаровик ползучий, во!» — вспомнил он раньше, чем напарник успел подсказать. Вчера вечером и сегодня перед выходом Женька пролистал справочник кассандрийской флоры и фауны, очень краткий и сжатый, буквально по паре фраз на каждый вид. Даже их выучить с двух раз было нереально, но лесник постарался запомнить хотя бы самые распространенные. Джеку было легче, он просто загрузил себе файл и воспользовался автоматическим поиском по тексту. недовитый кустарник высотой до 10 метров предпочитает влажные, но не заболоченные почвы, размножается побегами. Вразительно прочитал он со внутреннего экрана, якобы помогая напарнику. Женька кивнул, якобы благодаря. Оба прекрасно понимали, что это глупость и ребячество. Человек точно так же может открыть справочник в видеофоне, да и вообще. Зачем Женьке его зубрить? Он же скоро улетает. Как и то, что вечером Женька снова засядет за справочник, чтобы не уступать напарнику. Киборг сорвал тёмно-зелёный листок в ледяном кляре и аппетитно им захрустел. «Но как?» — заинтересованно спросил Женька, тоже срывая лист, однако совать в рот инопланетное не весь что не рискнул. «Ароматненький», — заключил Джек после вдумчивой дегустационной паузы. «В борщик хорошо пойдёт. Хочешь попробовать?» «Не, поверю тебе на слово». Женька растёр свой лист между пальцами и понюхал. «Совсем не омлох и не берёза». Но, пожалуй, для бани сгодится. Запах интересный, пряный. Если, конечно, листья не облетят, когда оттают. Вам лоха это облетают. Женька включил вибронож и срезал несколько самых пышных веток. «Ну и как тебе в роли свободного гражданина Федерации?» Словно, между прочим, спросил он, отряхивая веник от снега и перевязывая у основания. «Пока не знаю», — честно сказал Джек. «Тут Федерации-то и нет. Одни...» Киберг подвис, пытаясь подобрать синоним. Сперва хоть какой-нибудь, потом приличный. Женьке это тоже не удалось. Ещё и шансон, долетающий даже сюда, мешал сосредоточиться. Слов, к счастью, было уже не разобрать, но шумовой смог всё равно раздражал. Хотелось убраться от него куда подальше. Впрочем, в лесу Женьку раздражала любая музыка. Сюда надо ходить, тишину слушать. «Давай проедем немного вглубь», — предложил он. «Тут ещё что-то вечно зеленое, типа ёлки должно расти, только не колючий». «Давай». Охотно согласился Джек. «Ты про пышняк ветвисто иглой?» «Точно!» — буркнул Женька и, что из силы, оттолкнулся лыжными палками. Чем дальше от опушки, тем реже росли деревья, и маневрировать между ними было несложно. Большинство стволов раздваивались у самого основания и дальше росли симметричной буквой «Ю», не угнетая друг друга. Наоборот, если один ствол падал, то второй выглядел как-то сиротливо и тоже начинал чахнуть. «Клёны неразлучники», — сам вспомнил Женька. «Интересно, почему клёны? Так же цветут или листья семена похожи. И вряд ли они гибнут от одиночества, скорее дело в какой-то болезни, поразившей общий корень». Женька вплотную подъехал к одному из таких вдовцов, осторожно счистил снег с пенька, поковырялся в нём ножом и самодовольно хмыкнул. Из ближайшего кустарника с треском взвелась стая каких-то существ, ракетами со снежными выхлопами пробив крону. В обратную сторону посыпалось что-то мелкое и тёмное. Женька не успел толком его рассмотреть, оно стремительно забурилось в наст, оставив идеально круглые дырочки. Джек, как всегда вырвавшийся вперёд, поспешно вернулся, настороженно сканируя местность. «Жень, ты в порядке?» «Ага». Ресник убрал нож и снова взялся за палки. Так поздоровался с местной живностью. Лес был совершенно другой, но снег тот же. Также пах морозной свежестью, искрился на солнце, поскрипывал под лыжами и таял на губах, оставляя сладковатый привкус отфильтрованной тучами воды. Женька успел соскучиться по этим ощущениям. На самом деле разрешение на посадку офшорам не требовалось. Они просто милостиво позволили ОЗК его дать. О нет, в случае отказа ксеносы не стали бы прорываться на космодром с боем, а вежливо извинились бы, развернулись и улетели вместе со своим нейтралитетом, восстановить который еще сложнее, чем заслужить благосклонность. Называть Афшуров злопамятными было опять-таки неверно. Они всего лишь помнили и поступали соответственно. Нарочно вредить авичикам они не будут, но если тема всплывет на каком-нибудь межрасовом саммите, то такой вот Айзак не спеша встанет, почешет загривок и уклончиво изречет. «Я не хочу сказать вам ничего плохого за этих невоспитанных хумансов. Возможно, до вас они отнесутся намного лучше». И все. С вами никто не захочет иметь дел ни в бизнесе, ни в политике. Так что гостям без промедления предоставили и воздушный коридор шириной во всю атмосферу, и посадочное место как можно дальше от транспортника — И красную световую дорожку, заброхлившую в самый ответственный момент, но реми вовремя топнул по ней в нужном месте. «Здорово, корешок! Вот мы и совиделись. Приветственно раскатывалось по полю. Окрестные леса брезгливо отплевывались эхом. Чё как, чё есть! Не жмись, как неродной! Скафандр на тебе, гляжу, карбоновый! Давай колись, где фарт словил такой!» Кира с Трикси сокрушенно переглянулись. «Ну, судя по вашим рассказам о Айзеке, это как раз его тема», — с оптимизмом висельника подбодрила начальницу киборг. «Я имею большое сомнение, что дядя включает ее себе на ночь», — пророкотала Сара плечом к плечу стоящая с соратниками по ОЗК. «А ты хорошо его знаешь?» «Так и лучше, чем хотелось бы», — буркнула юрист, поправляя воротник. Густой мех уникальной структуры позволял офшурам комфортно чувствовать себя как при минус, так и при плюс 30 градусах по Цельсию, и Сара облачилась в броский фиолетовый с серебром костюм. Раньше Кира его не видела, видимо, юрист приберегала наряд для экстра-торжественных случаев. На Айзеке напротив был всегдашний лапсердак, выцветший и залатанный на локтях, что странным образом подчеркивало его статус, выделяясь на фоне пестрых нарядов остальных торговцев, как военная форма среди гражданской одежды. Засаленная ермолка сидела на башке, несколько неестественно, приподнятая ушами, и Кира заметила, что сарины уши тоже порываются в стопорщице вслед за шерстью. Судя по почтительной спешке, с которой афшуры пропустили Айзека вперед, Это не он примазался к делегации, а она к нему. Ладно, я пошла. Кира глубоко вдохнула и шагнула навстречу гостям, ощущая себя серфингистом, бегущим к цунами с могильной плитой на перевес. Добрый день, Айзек. Мы с коллегами рады приветствовать вас на Кассандре. Кирочка радушно распахнул лапы Афшур, но чтобы полезть к нему в объятия, надо было быть совсем идиотом. «Так и сколько световых лет, сколько обычных! Надо же, как быстро растут эти хумансы! Я ведь помню тебя вот такусенькой космической контрабандисткой! А теперь только поглядите на нее! Глава ОЗК и вся в киборгах!» Кира натянуто улыбнулась и ограничилась неглубоким почтительным поклоном. Айзек перевел взгляд на Сару, и урмолка приподнялась еще выше. «Здравствуй, моя дорогая! Ой, какая дорогая племянница!» Айзак не кривил душой. После бегства Сары с маски, озлобленные колонисты разгромили офшурский магазинчик. И хотя награбленное добро не принесло счастья ни им, ни пилоту, угнавшему катер, семейству Айзека пришлось изрядно потрудиться, дабы восстановить справедливость и возместить убытки. «Здравствуй, мой любимый! Ой, какой любимый дядя!» Парировала Сара тоже явно с подтекстом. Офшуры зеркально оскалились, что, видимо, заменяло им горячие родственные объятия. Или не заменяло. «Не тычь меня своей волыной, плазминай На понт гнилой фрианский не бери!» Упоенно подчеркивал торжественность встречи певец. «Летят над зоной вольные, прекрасные, непуганные птицы снегири!» Все синхронно глянули в небо над замком и также дружно сделали вид, что это случайность. «Какой у вас смелый выбор для планетарного гимна?» — восхитился Айзек. «И почему его так много?» Кира замялась, не зная, как обшуры отреагируют на правду. заката тут вроде ни причем, Ну, почти ни причем. Но эфир отравляют такие же хумансы, и ответственность за их выходки ложится на всю расу». Сара решительно перехватила инициативу. «Ви, дядя, вечно делаете недовольные щеки по тем поводам, где надо радоваться и иметь удовольствие. Среди здесь это известная традиция по уважению. Чем громче, тем больше». «Да?» — недоверчиво переспросил Айзек. «Так и да», — отважно подтвердила юрист. Афшуры уставились друг на друга. Айзек оценивающий Сара с вызовом, взъерошившись до самых ноздрей. Кончики ее ушей нервно-непреклонно подрагивали. Убедившись, что переиграть племянницу в гляделке не получится, Айзек снова повернулся к Кире. «Я таки очень извиняюсь», — обратился он главе УЗК до того вежливым голосом, что по Кириной спине снова забегали фантомные тараканы. «Но можно мне чуточку», — показал двумя пальцами Афшур, — «поменьше уважения, зато побольше слуха». Глава заказа завороженно уставилась на отполированные до сизого блеска когти, хрустально цокнущие друг от друга острыми кончиками. Услышать это Кира не могла, но вообразила крайне живо. «Да, конечно», — пролепетала она, не сомневаясь, что это последняя ложь. И минута ее жизни, и тут музыка резко оборвалась. Команда Киры напряженно уставились на транспортник, ожидая очередной подлянки скажем, фрианских народных песен, мелодичных, как рев укушенного за зад медведя. Но вместо этого шлюз распахнулся, и оттуда стали выбегать и скатываться по снежной горке полуодетые люди, отчаянно размахивая руками и разевая рты. Некоторые пытались зажимать уши, однако, похоже, размахивать было веселее и столь же эффективно. Все действо происходило в режиме пантомимы абсолютно беззвучно и длилось от силы минуту. Зрители едва успели опомниться и подтянуть отвисшие челюсти. «По какому поводу нам причинили такой сюрприз?» Озадаченно спросил Айзек, когда экипаж, пошатываясь и цепляясь друг за друга, начал возвращаться в корабль. Двое ползли на четвереньках. «А!» — пренебрежительно махнула лапой Сара. «Это сектанты с отсталой планеты. Они тут пролетом. Мы очень просили их держать свою глупость при себе, но они таки решили поприветствовать нашу могучую расу ритуальным танцем. Хм!» Айзек подозрительно оскалил уголки пасти. «Тогда почему они показывают нам всякие неуважительные знаки?» «Это не нам, это для отпугивания призраков». Сара пренебрежительно сморщила нос. «Дикари, что с них взять?» «Призраков? Уай, у этих хуманцев такие забавные суеверия». Овшурка снисходительно покосилась на Киру, все еще неестественно бледную. «Мы всего-то нашли двух дохлых трупов, а остальные наделали столько паники, словно это их папа с мамой». Удачно свернув с опасной темы на просто скользкую, Сара принялась эмоционально и многословно живописать процесс обнаружения старинных мертвецов, виртуозно обходя вопрос, зачем обитатели замка вообще полезли их искать. Кира тем временем заметила Ию, неподвижно стоящую по другую сторону транспортника. В руках киборг держала нечто похожее на вывернутый зонтик, и ее лицо так сияло мрачным торжеством, что шоколадка явно отошла на второй план. Хотя отдать, конечно, всё равно придётся. Пока Сара и поддержавшая её Трикси заговаривали Айзеку клыки, глава УЗК потихоньку попятилась и кругом, к краям площадки подошла Кии. «Это он?» — негромко спросила Кира, кивнув на загадочный прибор. «Поглощатель?» — «Лучше», — гордо возразила Ия. «Отражатель». Девушки обменялись ещё парой коротких вопросов-ответов. Вникать в технические подробности Кире было некогда, однако главное она поняла — Звук отпугивателя, перенаправленный внутрь корабля, пробивает любую изоляцию. Даже удивительно, что нашелся отважный или глухой член экипажа, который не ударился в паническое бегство, а добрался до пульта и выключил музыку. Это подпортило и триумф. ОЗК лишилась шанса захватить груз без боя, просто войти киборгами и взять. «Ничего, и так отлично вышло», — утешила ее Кира, и благодарно кивнув, побежала догонять делегацию.